Глава 111. Репетиция. Репетиция началась, и всеобщее внимание обратилось на сцену. Никто больше не смотрел на Руссо. Теперь уже наблюдал он. Он слушал, как фальшиво поют вельможи, переодетые в крестьян, смотрел, как дамы в придворных нарядах кокетничают, подражая пастушкам. Дофина пела чисто, но она была плохая актриса, К тому же имела такой слабенький голосок, что ее было почти не слышно. Король, чтобы никого не смущать, уселся в глубине темной ложи и болтал с дамами. Дофин суфлировал, и опера звучала с истинно королевской беспомощностью. Руссо принял решение не слушать, но звуки все равно достигали его слуха. Однако у него появилось утешение. Среди именитых статистов он заметил прелестное личико. Поселянка, которую небо одарило столь милой внешностью, обладала к тому же лучшим голосом во всей труппе. Руссо сосредоточился и принялся следить из-за пепитра за этой очаровательной инженю, в оба уха внимая ее мелодичному голосу. От Дафины не укрылось внимание, с каким слушал автор, По его улыбке, по его томному взору, она с удовольствием поняла, что исполнение некоторых частей его удовлетворяет. Ей захотелось услышать комплимент, ведь она была женщина, и, наклонившись к его пюпитру, она спросила «Что, господин Руссо, плохо?» Замерший, а Руссо ничего не ответил. «Значит, мы фальшивили», — продолжала Дафина, — «а господин Руссо не осмеливается нам сказать...» господин руссо я умоляю скажите правду руссо по прежнему не отрывал глаз от прекрасной поселянки которая не замечала что привлекла к себе его пристальное внимание а протянула yes дофина проследив за направлением взгляда философа мадемуазель де таверне взяла неверную ноту андрея покраснела все взоры обратились на нее нет что вы — воскликнул Руссо. — Это не мудомозель. Мудомозель поет, как ангел. Госпожа Дюбари метнула в философа взгляд, который можно было бы уподобить дротику. Барон де Таверне, напротив, почувствовал, как сердце его тает от счастья, и одарил Руссо самой ласковой улыбкой. — Вы тоже находите, что эта девица хорошо поет? — осведомилась госпожа Дюбари у короля, которого явно взволновали слова Руссо. «Я не слышал», — ответил король, — «надо быть музыкантом, чтобы различить в хоре». Руссо тем временем дирижировал оркестром, аккомпанировавшим хору, который пел «Колен колети, колете возвратился, порадуемся счастью их». Музыка смолкла. Повернувшись к зале, Руссо увидел господина де Жусьё, который приветливо ему поклонился. Женевец испытал немалое удовольствие от того, что этот царедворец — относящийся к нему с некоторым задевавшим его высокомерием, видит, как он распоряжается придворными. Он ответил церемонным поклоном и снова стал любоваться Андрея, который от похвал стал еще красивее. Репетиция продолжалась, и у госпожи Дюбарии страшно испортилось настроение. Она дважды поймала Людовика пятнадцатого на том, что тот, захваченный происходящим на сцене, не слышит, как она обращается к нему. Андреа возбуждала всеобщую ревность. Правда, это не помешало Дофини получить множество комплиментов и выказывать очаровательную веселость. Герцог де Ришелье с юношеской резвостью порхал вокруг нее и сумел собрать кружок беспечно смеющихся людей, центром которого была дофина, что крайне тревожило сторонников Дюбари. «Кажется, — громогласно возвестил герцог, — у мадемуазель де Таверне красивый голос». «Очаровательный!» — подтвердила дофина, — и не будь я такой эгоисткой, я заставила бы ее играть колету, но раз уж я выбрала эту роль, чтобы развлечься, то не уступлю ее никому. — О, мадемуазель де Таверне не спела бы ее лучше, чем ваше королевское высочество, — заметил герцог Ришелье. и... — Мадемуазель поразительно музыкально, — убежденно заявил Руссо. «Поразительно!» — согласилась Дафина, «И я должна признаться, что это она помогла мне разучивать роль. К тому же она восхитительно танцует, а я танцую из рук вон плохо». Можно представить, какое впечатление произвел этот разговор на короля, графиню Дюбари и всю толпу ловцов новостей, собирателей сплетен, интриганов и завистников. Каждый из них испытывал наслаждение, нанося удар». Получивший же его, испытывал стыд и муки. Никто не остался равнодушным к сказанному, за исключением, быть может, самой Андреа. Дофина, подстрекаемая решелье, в конце концов попросила Андреа спеть романс, потеряла я слугу, нет со мной, колена. Все обратили внимание, что Людовик XV с живейшим удовольствием кивал головой в такт пению, а у госпожи Дюбари, видевшей это, осыпались румяна со щек, как сыплется краска с отсыревшей стены. Ришелье, сто крат более зловредный, чем любая женщина, наслаждался местью. Он подошел к таверне отцу и оба старика явили собой некое подобие скульптурной группы, которую можно было бы назвать «лицемерие и продажность, вступающие в сговор». Радость их становилась тем сильнее, чем больше омрачалась чело госпожи Дюбари. В довершении всего она в гневе вскочила с места, что было нарушением всех правил, ибо король продолжал сидеть. Придворные предчувствуют грозу, как муравьи, Они ринулись под защиту тех, кто посильнее. Вокруг Дафины собрались ее друзья, госпожи Дюбари, тесней прильнули ее сторонники. Мало-помалу интерес к репетиции свернул со своего естественного пути, и мысли зрителей приняли совершенно новое направление. Никого уже не интересовали Колетта и Колен. Зато многие задались вопросом, не запоет ли в скором времени сама госпожа Дюбари, потеряла я слугу, нет со мной колена. — Ну, видишь, — шепнул герцог Ришелье барону де тверне какой потрясающий успех имеет твоя дочь. И герцог увлек его в коридор, толкнув стеклянную дверь и сшибив ею какого-то человека, который приник к стеклу, чтобы видеть происходящее в зале. «Черт бы побрал этого мерзавца!» пробормотал господин Доришелье, отряхивая рукав, измятый от соприкосновения с дверью, рикошетом ударивший его, а главное, видя, что ушибленный им человек, судя по одежде, принадлежит дворцовой челяди. И впрямь, это был один из рабочих, с корзины цветов в руках, он примостился за стеклом, заглядывая в залу, и видел весь спектакль с начала до конца. Дверь толкнула его, и он отлетел в коридор, чудом не растянувшись на полу. При этом корзина его опрокинулась. — Этого мерзавца я знаю! — возмущенно вскричал Таверне. — Кто он такой? — поинтересовался герцог. — Что ты тут делаешь, мошенник? — спросил господин де Таверне. Жильбер, поскольку читатель уже догадался, что это был он, гордо ответил. — Вы же видите? Смотрю. — Вместо того, чтобы делать свою работу, — заметил решелье. «Свою работу я уже сделал», — смиренно отвечал ему Жильбер, не удостаивая Таверне даже взглядом. «Всюду я сталкиваюсь с этим бездельником!» — возмутился барон. «Полно, сударь, будет вам!» — раздался мягкий голос. «Малыш Жильбер — прекрасный работник и весьма прилежный ботаник». Таверне обернулся и увидел господина де Жусьё, который благосклонно потрепал Жильбера по щеке. Барон побагровел от ярости И удалился Борча. «Слугам здесь не место!» «Тише!» — остановил его Решелье. «Погляди! Вот Николь, там, за той дверью. Ишь, плутовка! Так и стреляет глазами по сторонам!» Действительно, Николь, стоя позади двух десятков слуг, тянула свою хорошенькую головку, и ее глаза, исполненные восторга и удивления, жадно ловили каждую подробность происходящего в зале. Жильбер тоже заметил ее и повернул в другую сторону. «Послушай-ка», — сказал барону де Таверне герцог, «мне кажется, король хочет с тобой поговорить, он озирается». И оба друга направились к королевской ложе. Госпожа Дюбари стоя переговаривалась с господином де -агионом. Тот тоже стоял и следил за всеми передвижениями своего дядюшки. Руссо, оставшийся в одиночестве, любовался Андреа, Он следил за ней увлеченным и едва ли не влюбленным взглядом. Высокопоставленные актеры отправились переодеваться в свои уборные, куда Жильбер заранее поставил свежие цветы. Господин Доришелье вошел к королю, а Таверне остался в коридоре один. Он чувствовал, как сердце его то холодеет, то вспыхивает огнем от ожидания. Наконец герцог вернулся и приложил к губам палец. Побледнев от радости, Таверне кинулся к другу, который провел его в королевскую ложу. Там они стали свидетелями следующего разговора. — Ваше Величество, мне ждать вас к ужину? — спросила у короля госпожа Дюбари. Король ответил, — Уж извините меня, графиня, я чувствую себя утомленным. В этот момент вошел дофин и, словно не замечая госпожу Дюбари, чуть ли не наступил ей на ногу. Он осведомился у короля. «Ваше Величество окажет нам честь отужинать с нами в Трианоне». «Нет, дитя мое, только что я отказался отужинать с графиней. Я чувствую себя утомленным. Ваша молодость слишком шумна для меня. Я поужинаю в одиночестве». Дофин поклонился и вышел. Госпожа Дюбари поклонилась чуть ли не в пояс и удалилась, трясясь от злости. Король знаком подозвал к себе решелье. «Герцог», — сказал он, — «мне нужно поговорить с вами об одном деле, которое касается вас». «Государь?» «Я был недоволен. Хотелось бы, чтобы вы мне объяснили. Вот что, я ужинаю один. составьте ко мне компанию». Тут король обратил взор на таверне. «Герцог, вы, кажется, знаете этого дворянина». «Господин это таверне?» «Да, государь». «Ах, так это отец очаровательной певицы?» «Да, государь». «Послушайте-ка, герцог!» — король наклонился и что-то шепнул Ришелье на ухо. Таверне стиснул кулаки так, что ногти впились в кожу, лишь бы не выказать ни малейшего волнения. Через секунду Ришелье прошел мимо Таверне и бросил «Следуй за мной, но только не подавай виду». «Куда?» — шепотом осведомился Таверне. «Увидишь». И герцог удалился. Таверне, отстав шагов на двадцать, шел за ним до покоев короля. Ришелье вошел туда, Таверне остался в передней.